Англичанин с большими зубами и холодными глазами взглянул на этого явно разъяренного иностранца, готового взорваться, и спокойно ответил. — Успокойтесь, сэр. Вам выдадут временный паспорт. Если, конечно, вы будете отвечать тем условиям... — Каким условиям? — Об этом вам скажут другие. С вашего позволения я хочу начать досмотр. — Поразвлекайтесь. — проворчал Тремен, — вы найдете много пустоты. Что же касается моего багажа, он уже опечатан вашими коллегами из Грессенда. Там вам развлечься не придется. В этот момент его отвлек Лоцман. — Посмотрите, сэр, как я и говорил, туман становится менее плотным. Это было правдой, и слава богу, ибо корабль шел в последнее время под непрерывные гудки. Движение по реке становилось все более напряженным, но уже можно было различить очертания судов. Вскоре показались верфи и по обе стороны реки доки и склады, которые король Георг III приказал построить в лондонском порту. Скоро придет конец живописным нагромождением на берегу бочек, корзин, тюков и ящиков, всего того, что выгружалось из чрева кораблей пребывающих с семи морей. Англия, вступавшая в индустриальную эпоху и претендовавшая на звание Первого мирового рынка, вскоре спрячет подальше от глаз свои богатства. Вдруг по левому борту появилась линия огней. Лоцман вот сразу же дал объяснение. «Это наш Вестминстерский мост», — гордо сказал он. «Скоро зажгутся и другие огни в городе, и вы сможете все увидеть». Это было некоторым преувеличением. Туман рассеивался, но вместо него с неба посыпал мелкий дождь, затянувший серой пеленой весь город. «Но ведь еще не ночь», — проворчал Тремен, — «почему же освещен мост? Какой-нибудь праздник?» «Нет, иногда в туманные дни он освещается круглые сутки». Геон ничего не ответил. С некоторым недоброжелательным любопытством он разглядывал логово противника. В этом большом речном порту не было пристаней, только причалы на сваях, построенные из почерневшего, как гнилые зубы, дуба, являвшиеся как бы продолжением бесконечных улиц, перпендикулярно расположенных к реке. Справа возвышалась средневековая крепость зловещего вида, со стрельчатыми воротами и другими закрытыми решеткой под аркой тюдор, которые находились на уровне воды. Госте не надо было объяснять, что это был лондонский Тауэр, многочисленные репродукции которого он неоднократно видел. Тюрьма выглядела еще более зловещей, чем ему представлялось несмотря на то, что возле нее плавали белоснежные лебеди, не обращая внимания на черный поток нечистот, который выливался из него до стоков. попросил капитана бросить якорь. Потом показал на здание рядом с Тауэром. — Таможня, сэр! — сказал он, обращаясь к Тремину. Мы прибыли, и вы должны приготовиться. За вами придет лодка и отвезет вас в службу по делам иностранцев, где вам придет «Но я же могу добраться на своей лодке!» «Это будет противозаконно!» — вмешался таможенник, появившийся из трюма Элизабет. «Вы должны сойти с судна один, без паспорта и багажа. Я вас провожу. А в это время вашему судну будет отведено место для стоянки». С высоты своего роста Гием посмотрел на англичанина, горя желанием выбросить его за борт. Но глаза метали молнии. «Если бы у меня не было настоятельной необходимости приехать на этот презренный остров, клянусь, что я бы немедленно развернулся и спустился вниз по реке вместе с отливом». Человек с лошадиными зубами обнажил их в улыбке. «Мы бы вам этого не позволили», — серьезно заметил он. «Мы не позволяем без достаточного повода кататься по Темзе. Во всяком случае, вы должны ответить на наши вопросы». — А теперь следуйте за мной. — Да, совсем забыл. Вы должны заплатить шиллинг за транспорт. Это было уже слишком. Нагнувшись к самому носу таможенники, Кремен прорычал. — А сколько я должен заплатить тюремщику, который заточит меня в подземелье этой чертовой башни?